На день рождения хозяин повел в ресторан, прихватив для компании приятеля. Сидела и ела с Норнами на равных. Не на коленях Виконта, не у его ног, а на стуле, в одежде, не указывающей на статус Торхи. Для непосвященных я казалась овердой горожанкой среднего достатка. Наверное, сторонние наблюдатели принимали меня за любовницу Норна, особенно после того, как он застегнул на жемчужное ожерелье. Простенько, но безмерно дорогое для Торхи, поблагодарила хозяина улыбкой. Жрели пригодится, когда надумаю сбежать. И в то же время приятно. Мне никогда не делали таких дорогих подарков, даже и Ахин. С удовольствием попробовала местные деликатесы и полюбовалась танцами артистов. Они не хоры, а верды. Ресторан ведь высшей категории для благородных. Какой-то мужчина прислал с официантом цветы. Хозяин одарил его гневным взглядом, но позволил принять подарок. Скрыла счастливую улыбку за лепестками цветов и мысленно поблагодарила незнакомца, напомнившего, что я женщина. «Мне дарят цветы, разговаривают без высокомерия, швейцар открывает двери, официант называет госпожой». «Тебе не нравится?» – поинтересовался хозяин. Кивнула, попыталась в очередной раз поблагодарить, но Викант приложил палец к губам. «Не надо, по глазам вижу, блестят, в кои-то веки не похожи на зверька». Праздник прервало появление запыхавшегося слуги. Я поедала вторую порцию любимого ягодного мороженого, когда он быстрым шагом подошел к столику. И, теребя завязки плаща, сообщил другу хозяину, что его торха сбежала. Нурн скомкал салфетку. Вот дрянь! Оказалась такой тихой, спокойной. Напрасно, Сашер! Приятель Виконта красноречиво покосился на меня, как потенциальный источник забот. Ты тратишь время и деньги на девок. Их нужно держать в ежовых рукавицах. Успокойся, Роналд. Она не могла далеко убежать. Найдем! Успокаивающе похлопал приятеля по плечу хозяин и посоветовал. Немедленно свяжись с магом, пусть достанет пластину. Не пройдет и часа, как узнаем, куда подалась твоя наивная девица. Которая, кстати. Да в том-то и дело, что любимица. Скривился Норн и пожаловался. Я ведь подумывал оставить следующего ребенка. Интересно стало, унаследует ли он ее волосы? Знаешь, как белокурые с Кеной ценятся? Так она беременна или нет? Нетерпеливо уточнил хозяин. Не знаю. Роналд нервничал, непроизвольно повысил голос. Врачу два месяца назад показывал. Извини, Сашер, я должен идти. Он шумом отодвинул стул. К счастью, пластина дома. Извергая проклятие, Норн удалился. Слышал, как он приказал слуге нанять лучшего мага-охотника. Хозяин бросил на меня оценивающий взгляд, от которого захотелось провалиться сквозь землю. Мороженое таяло в креманке. Не до него. Нахмурившись, Виконт поинтересовался. «Надеюсь, ты не сбежишь, иначе повторишь судьбу той дурочки». Кивнула. Мир сразу померк, меня опустились с небес на землю. «Ладно», — Викон потянулся к вину, — «не станем портить вечер из-за неблагодарной твари». «Что ты еще хочешь?» Помнится, на балу ты лишилась танца. Он встал и протянул руку. «Запомнила наказание!» хозяин пошел вокруг меня и заставил встать. «Это тебе за неласковость и невоспитанность. Ну так и быть, подарю танец. Нужно же учить не только кнутом, верно, Лей?» сглотнула и уставилась на Норна, выпучив глаза. Он издевается? Хозяин легонько стукнул по подплечью указал на свободное пространство перед музыкантами. «Пойди закажи сонский вальс!» На негнущихся ногах добралась до артистов и передала пожелание Виконта. Для убедительности всучила монетку. Ее тоже дал хозяин. Грянула музыка. Первые шаги дались трудом, но Норн воздержался от комментариев. Он уверенно вел в танцы, Я же ощущала себя дюбетанкой на балу учеников. Только выпускницы школ второй ступени танцуют лучше меня. Не нашей, разумеется. В тулоне все девочки, которые не брали частных уроков, танцевали одинаково. Учитель-то один. Я же и вовсе за прошедшие годы разучилась двигаться под музыку. На нас смотрели, шептались. Видимо, обсуждали новую любовницу арарского канетабля. Наклонившись, хозяин поцеловал меня. Разомкнув губы, ответила... Как у Нариной Дорана не получилось, может, потому что неискренне. В книге, кстати, о поцелуях писали, и этот параграф я прочитала. Когда вернулись за стол, пришел Роналд. Он крепко сжимал сияющую пластину. Она в пяти километрах от гридора. Злорадно сообщил Норн и опустился на свободный стул. Думала с торговцами улизнуть. Наверное, в какой-то мешок залезла. Вот, гляди. Приятель показал виконту пластину. На ней алые вязью светилось направление движения и расстояние до местонахождения Торхи. Затем надпись исчезла. Появилось изображение постоялого двора и скопление повозок с серыми мешками. «Видишь, даже на мага тратиться не придется», – довольно улыбнулся хозяин. «Попросят моего имени командира третьего столичного полка выделить людей. Они на марше, движутся в гридор, пусть цапают птичку». Торку схватили на следующее утро. Сама же отнесла записку Роналда хозяину. Не удержавшись, посмотрела перед тем, как отнести норму. Сообщение оказалось коротким. «Тварь попалась, сегодня привезут». Мы подъехали к дому Роналда одновременно с телегой, на которой привезли несчастную торку. Прекрасное, белокурое создание, зареванное, синяками на руках, связанное, как дикий зверь. Хозяин окинул ее презрительным взглядом, поинтересовался у сопрождавших рабыню солдат. Нашли ли уже сообщников? «Нет, она пока молчит, майндир», – подобострастно ответил служивый. «Барон Альт Самарш не дал разрешения на допрос первой степени. Мы провели только стандартный». «Плохо провели, раз не разговаривали, девчонку», – отрезал Викант. «Или барон давал особые указания?» Судя по тону, которым он это произнес, хозяин осуждал мягкость друга. «Никак нет, майндир. Все строго по инструкции. Не бить, ран не наносить, только моральное давление». Норм вернулся к лошади и снял меня с седла. «Завтра мы увидим поучительное зрелище, Лей. Поучительное для тебя», — уточнил он. «Публичное наказание Торхи. Побег, второе по тяжести преступления рабыни. Впрочем, сама все увидишь». Я не хотела ничего видеть. Попыталась убедить Виканта не брать меня на экзекуцию. Но тот оказался неумолим. «Для твоего же блага, чтобы училась на чужих ошибках». На рассвете меня вырвали из объятия сна и потащили на площадь слез. Палач лениво курил трубку рядом с арсеналом плетей, длинных прутьев, стальных цепочек и прочих предметов, способных причинять боль. Он разложил их по размеру на специальном столе перед столбом с цепями и кольцами. От одного вида пыточных инструментов и равнодушных лист-наблюдателей стало плохо. Цепившись в рукав хозяина, с мольбой посмотрела ему в глаза. «Тот Норн – ваш друг. Попросите его, чтобы Торху не забили до смерти. Я все, что угодно сделаю». «Понимаю, глупо». Многие сказали бы, о своей шкуре пекись. Но не могла смотреть на истязание другого человека. Это как стоять и в душе радоваться, что не тебя. Нет, не могу. Как же можно наблюдать за убийством и не пытаться ничего сделать? Я могу, и я должна. Та девушка, она ведь ни в чем не виновата. Разве она украла, убила? Или она обязана любить всякого, кто ее купил? О, Викон полагал обязана, раз привел на показательную казнь. И танцы на балу лишил тоже, чтобы скорее превратилась в вещь. «Да, хозяин. Я думаю, как и вы, хозяин. Хочу того же, чего и вы. И зовут меня Зеленоглазка, как собаку». «Шан, разве можно желать подобного?» Плодинка барона такая хрупкая, с такой тонкой кожей. «Хватит пары ударов, чтобы сломить, как тростинку». «Шан, она человек, а они?» В ужасе огляделась. Никто, абсолютно никто не вступится. Перед глазами вновь встала картинка разоренного города. «Какая жалость, Аллей! Оральцы привыкли убивать. Им плевать, женщина, ребенок, старик ли перед ними?» «Не забьет!» – равнодушно успокоил хозяин. «Инструменты приготовили для другой. Ее тоже накажут за побег. Но с отягощающими обстоятельствами. На объявление глянь!» Оторвав взгляд от помоста, увидела то, что упустило из виду – список, приводимый к исполнению приговоров. Среди них значился один смертный для Хыра. Его указнили за пощечину владельцу и убийство его собак. Торху, который наказывали первой, звали Тарша. Она обвинялась в побеге и причинении вреда оверду. «Запомни, раз и навсегда. Наказание для рабыни всегда выбирает хозяин», – настаивал Виконт. «Его ограничивает только закон. В эдиктах четко прописана верхняя планка ответственности за тот или иной проступок. Если она соблюдена, никто не станет вмешиваться в чужие дела». Хозяин ласково погладил по волосам и привлек к себе, давая возможность, если будет страшно, уткнуться ему в пальто. будь на этом спасибо». Только вот хотелось, наоборот, оказаться подальше от него, желательно в родном тулоне. Наверное, оттолкнуло бы Виконта, только страх сковал тело. Да и, признаться, жутко хотелось кому-то прижаться, отгородиться от ужаса показательной казни. Солдаты вывели осужденную, зачитали приговор. Судья, важный человек с золотой цепи восседавший на особом кресле, спросил владельца Торхи, не желает ли тот изменить наказание или вовсе отменить? Норн ответил отрицательно, встал рядом с палачом, следя за тем, как испуганную девушку в короткой нательной рубашке привязывают к столбу. Он указывал на тело несчастный, и его тут же лишили покровов. «Что предпочитает мой Норн?» – осведомился палач. «Кошку!» – сглотнув, закрыла глаза и считала удара по крикам, зарывшись в теплую ткань пальто. Хозяин молчал. Наконец, стоны стихли, и решила взглянуть на помост. Торха висела в другом положении, лицом к зрителям. Голова безвольно поникла. Живот пересекали красные полосы. Следы от плети. Всего пять или шесть. «Она умерла?» — тихо спросила я. «Нет, потеряла сознание от боли». Норм бил сам и не рассчитал силу. Сумел нанести только половину ударов. «Не рассчитал силу? Так буднично! Будто же речь шла о вещи!» искося глянула на хозяина. «Он ведь тоже бил!» Хватал в моей жизни провинности, благодаря которым близко познакома с пряжкой ремня. Викон перекидывал через колено и стегал. Да, к его чести не до крови. И отмерял не больше шести ударов. Только вот боль и унижение долго помнились. Последний раз хозяин наказывал давно, четыре месяца назад. Я нарушила запрет. Вот и поплатилась. Они продолжат? Животным ужасом наблюдала за тем, как торху приводят в чувство. На нее вылили ведро воды... Отвесили пару оплеух и сунули под нос какую-то склянку. Бедняжка задерглась, пришла в себя. «От хозяина зависит», – пожал плечами Викант. «Захочет забить до смерти, продолжит. Но, по-моему, не стоит. 50 ударов кошки не всякий мужчина выдержит. Торхой девочки уже не быть с такими шрамами. А как за хрущу можно выручить деньги?» В конце концов, она никого не убила, чтобы превращать кожу в лохмотье. Торху вновь облили водой, и истязание возобновилось. Его прерывали дважды, по той же причине девушка теряла сознание. Наконец все закончилось. Обмякшее окровавленное тело сняли, завернули в холстину и унесли. Неужели вам ее не жалко? Разрыдалась сначала тихонько, потом в полный голос. пристала себе на месте брюнетки. Поступил бы так же жестоко собственный хозяин. Сколько ударов досталось бы мне? Он сказал, 50 много, не выручить денег. Значит, только это важно, не мои слезы, не крики, а звон монет. «Почему не жалко?» Викон кивнул Роналдо, сказал, «после зайдет». «Надеюсь, без меня, иначе у палача прибавится работы Даже страх смерти не заставит улыбаться попивавшему вино чудовищу, изуродавшему женщину. Но существует закон, за нарушение которого необходимо карать. У каждого есть права и обязанности. Не спорю, Норм перестарался, но она сама виновата. Палач тщательно протер инструмент, а его расторопные помощники Хэры вымали помост. Квит вывел следующую жертву. белокурую торху барона, Роналда Альк Самоарша. Она тряслась от страха, порываясь вырваться, но безуспешно. Ее раздели до нижнего белья и подвесили на столб. Квит ловко расстегнул застежку бюстье, оголяя спину. «Сколько прикажете?» Поигрывая кнутом, обернулся к владельцу торхи палач. Барон провел рукой по спотевшему лбу и, подумав, ответил. «Двадцать три удара. По одному и тому же месту старайтесь не бить». «Кнут без шипов и утяжелителей Если потерять сознание, не продолжай». Палач кивнул и показал орудие исполнения наказания. Норм придирчиво осмотрел кнут и велел дать второй для сравнения. В итоге выбрал тот, что на вид казался легче. «Ты спрашивал, жалеет ли провинившийся торг?» Хозяин наклонился ко мне. Ронал только что пожалел. «Дело не только в количестве ударов, но и в том, чем и как их наносить. При желании лей тремя-четырьмя ударами можно сломать позвоночник». Но не этим кнутом, он только для боли. Смотри, у него легкая рукоятка и широкий ремень. Безо всяких шипов, просто полоса кожи. Вред, причиняемый ударом, напрямую связан с вложенной в него силой и площадью соприкосновения с телом. Чем она меньше, тем опаснее. Он объяснял, но я не слушала. Обратив взгляд на спину девушки. Резкий, свистящий звук, и на коже легла первая алая полоска. Тороха дернулась, но промолчала. Она вскрикнула на третьем ударе и судорожно задергала ногами. Я прекрасно понимала, что она чувствовала, сама пережила подобное. Квит хозяина был мастером своего дела и умел причинать боль не хуже палача. «Можно по ногам!» – подал голос Роналд, и Кнут тот же прошелся по пяткам осужденный. Он двигался снизу вверх, постепенно подбираясь к лопаткам, оставляя кривые пояса кровоподтеков. Как и просили, палач не бился всего размаху, по одному и тому же месту. Торха рыдала. Оставалось еще три удара. «Ладно, довольно Барон встал с кресла, установленного рядом с судьей. Там же сидели остальные хозяева, чьих рабов сегодня наказывали. Другие, благородные, устроили своеобразные ложи, огороженные от простого люда пространстве, которые охраняли солдаты. Желающие могли взять складные стулья. На одном из таких и сидел хозяин. Разумеется, я стояла. Ранан взошел на помост и забрал у палача кнут. Барон провел рукоятью по спозвоночнику рабыни, упер ее в подбородок девушки, заставив замолчать. Мне даже показалось, несчастное затаило дыхание. Роналд пару минут смотрел ей в глаза и отошел. Торху развязали. Прикрывая грудь руками, она стояла на коленях, держа спину прямо. Видимо, иначе не могла. Стояла и беззвучно плакала. Волосы намокли от слез. Барон внимательно осмотрел рабыню и распорядился увезти ее домой. Бросив взгляд на Виконта, Роналд кивнул ему и поинтересовался, будет ли он у Георга. Норн ответил утвердительно, встал и потащил меня к выходу. Хотелось узнать дальнейшую судьбу белокурой девушки, но спросить не решалось. После выяснилось, ее все-таки оставили торхой, но до первого проступка. Какой бы характер он ни носил, значит, действительно нравилась владельцу. Наказание на площади слез еще долго снилось мне в кошмарных снах.